генеалогию, и сылье, и гризы, и всех правителей всех сопредельных земель, всё как у благородных. Ты всё равно всё равно ничему не обучен, пробормотал Трикс. Только крестьянам и сможешь голову задурить. За столом вилку взять не сумеешь. Ген Гордо поднял голову. Ещё как сумею. Можно ж-то мне выжить? Выжми. Глядя на натекшую на дно лодки лужу, разрешил Трикс. «И малую рыбную, и большую мясную, и даже специальную фруктовую сумею взять, выкручивая за борт штаны, тоже казавшиеся Триксу подозрительно знакомыми», — сказал Йен. «Нас знаешь, как учили?» «Ого, как учили!» «Много вас в приюте было?» — спросил Трикс. «Шестьдесят трое!» «Шестьдесят три сироты». А ещё были две поварихи, дневной надзиратель. Подожди. И всем 63 дали одежду, Трикса. Ага. Натягивая выжатые штаны, гордо сказал Йен. Ох, и много же у него одежки было. Пол сотни штанов, даже побольше, растерянно сказал Трикс. Понимаешь, они же крепкие, от отца ещё, вот дедушки, даже от прадедушки оставались. «А мне от отца ничего не осталось. Все сожгли. Горячка!» Иен вздохнул. «А тебя как звать?» «Трикс!» Мрачно ответил Трикс. «Ага!» Ухмыльнулся Иен. «Слушай, а ты тоже похож!» «Слушай, я не против, может и ты называешься Триксом Салье?» «Только надо из герцогства убраться, а то здесь народ такой. Может и герцогу Гризу выдать». «Пострадаем ни за что!» Он хихикнул. А вот в сопредельных землях Лафа. Я думаю, раз мы на реке, надо в Дилан двигаться. К Регенту Хасу. Точно, Хас, пробормотал Трикс, а я вспоминал. Он за место дочки Дилана пока что правит, пояснил Йен. За место княжны Тианы, княгини, машинально поправил его Трикс. Княжной она была, пока ее отец, князь, был жив, а как он помер, так она сразу княгиней стала. хоть и не правит еще. Триксу вспомнилось, как два года назад отец с удивлением рассказывал о великодушном решении сагерцога Гриза устроить в городе приют для сирот, пригреть там детей, ровесников Трикса и Дерека, и дожидать им достойное воспитание, дабы в будущем они могли послужить при дворах сагерцогов. Мать тогда проронила что-то о пользе благотворительности и даже вызвалась раз в год одаривать сирот кремовыми пирожными собственного изготовления. Выполнила ли она свое обещание, Трикс не помнил. Видимо, нет, потому что сироты славились отменным здоровьем. Теперь внезапная щедрость Гриза стала понятной. Приют оказался бы ларжью не в большей мере, чем позавчерашняя потасовка в пивной случайностью. Если по окрестным землям разбредется полсотни мальчишек, выдающих себя за наследника престола Трикса, как настоящему триксу доказать свою правоту. Уже через месяц слова "Я наследник престола сагерцога в Сальье" будут вызывать смех у самого захудалого барона. И раньше, после дворцового переворота, повсюду объявлялись убежавшие из темниц графы и герцоги, чудом спашившиеся наследники и наследницы на худой конец многочисленных бастарды. А уш от верных слуг, просящих подаяния, прохода не было. Сейчас бы они тоже появились, сагерцги и сагерцгинис альье, наследники Триксы, рыцари и слуги. Сатергрисс всего лишь решил перестраховаться, довести ситуацию до абсурда. Если только регент Хас не узнает его. Мы должны быть первыми в делене, сказал Трикс. Регент должен меня вспомнить. Кто во вспомни? спросил Йен. Меня, Трикса с альье. И Йен хмыкнул. «Я — Трикс Салье», — с напором повторил Трикс. «Хорошо, хорошо. Ты — Трикс. У тебя лодка, ты — и Трикс», — согласился Иен. «Только зачем ты хочешь идти к самому регенту?» «По деревням пробираться безопаснее?» «Ну, по деревням тоже всякое бывает», — задумчиво сказал Иен. «Слушай, давай выберем кого-нибудь бедного, но благородного рыцаря для начала, или барона». В княжестве свели он 12 баронов. Первый барон из рода Диланов. Второй барон Вит Капилан. Третий Леандр. Четвёртый Галан. Енза территорию подозрительно и ритмично, и трикс, у которого бароны вечно путались в голове, спросил: "Это что, считалка какая-то?" Ага, кивнул Ен, чтобы легче было запомнить. В княжестве два герцогства и одно сагерцкство. Три маркизата, двенадцать баронов ленных и четыре барона вольных, королевские земли с рыцарями-управителями. Думаешь легко всех перечислить? А не перечислишь розги. — А как ты запоминал королевских рыцарей, — мрачно спросил Трикс. — Сейчас, это у меня самое любимое. Йен откашлялся и затянул. — Рыцарь Дагора живет на востоке, там где лишь скалы стоят одиноко. — Понял, — тянул Трикс. Только из тебя все равно, Трикс, не получится. Почему? Ты рыжий. Велика печаль, искренне удивился Иен. Думаешь, кто-то запоминал, какого цвета у него волосы? Трикс печально подумал, что все порядочные герои Хроник имели какие-нибудь замечательные приметы. У одного барона была родинка в форме меча, а у другого герцога даже в форме короны. У маркиза Дакиса на левой ноге было шесть пальцев. На худой конец сгодился бы волшебный кинжал, перстень с печаткой, першинственная чаша с гербом. "Есть хочешь?" спросил Трикс. И Ян с готовностью кивнул. "Такгда запомни, я настоящий Триксэлия, а ты?" Трикс задумался. "Твой потерянный в младенчестве брат?" с надеждой спросил Ян. "Нет. Тогда твой верный оруженосец." Оруженосец положен с 14 лет. поморщился Трикс. У настоящего Трикса и хидно заметил Иен. Сегодня день рождения. У нас должны были подать пирог с морковкой и яблоками. Оруженосец, на меньшее я не согласен. Становись на колени, велел Трикс. Иен послушно встал на одну угодки. Трикс взял в руки весло, осторожно опустил на плечо Иена и сказал: "Я сагерцекс Триксэльье. Правом данным не от рождения, беру тебя, Иен, свои оруженосцы, и жалую тебе герб и дворянство. Отныне ты, Иен, Иен, кавалер весла, гербом твоим будет серебряное весло на голубом фоне. Можно золотое? Спросил Иен. Золото на голубом только для особ благородных кровей, сказал Трикс. Серебряное тоже ничего, смирился Иен. И я... Сагерцог Трикс Салье, продолжал Трикс, обязуюсь учить тебя и защищать, давать кров и стол, по возможности. «Еще я должен получить какое-нибудь уникальное право», напомнил Йен. «И дарую тебе право сидеть ко мне спиной», великодушно сказал Трикс. «А то тебе будет неудобно грести». «Спасибо». «А можно получить немного стола прямо сейчас?»